16 лет назад Растерянные Если бы они снимали фильм, то сейчас ему подошло бы только одно название — Растерянные. И лица друзей в полной мере ему соответствовали. И лица, и неуверенные голоса, и нервные жесты, и общая атмосфера, царящая в салоне БМВ, которую Илья одолжил у отца не объясняя, конечно же, зачем ему потребовалось срочно ехать в Сухари. Вообще ничего не объясняя и не рассказывая. Отец понятия не имел, куда отправился Илья, просто разрешил взять машину, не задавая лишних вопросов. Водил Илья не очень быстро, однако сесть за руль Платону не разрешил, сказал «Ты слишком на взводе». И Платон не стал спорить, потому что действительно дергался сильнее всех. Он всегда был самым чувствительным, самым эмоциональным. А сейчас — самым растерянным. И потому самым болтливым. «Давай проверим, правильно ли я тебя понял?» «Опять!» — вздохнула Ада. «А что такого?» «Пожалуйста, помоги Тоши понять, правильно ли он тебя понял», — попросил Илья. «Иначе вы сначала будете ругаться, а потом ты все равно обо всем расскажешь». «Я уже обо всем рассказала?» «Тоша дотошный, он хочет уточнить». «Да», — подтвердил Платон, — «спасибо, а ты, Ада, могла бы быть чуточку отзывчивее» ади очень хотелось закатить скандал, чуть более сильный, чем просто грандиозный, и доходчиво объяснить Платону, кто из них более чёрствый и что такое отзывчивость. Но она сдержалась. «Спрашивай». «Сейчас». Молодые люди сидели впереди, оставив в распоряжении Ады весь задний диван. И располнившему Платону пришлось потратить некоторое время на принятие новой позы. Он повернулся боком, чтобы видеть и Аду, и Илью. «Руслик жил у тебя в сухарях». «Несколько дней», — подтвердила Ада. «И ты никому об этом не говорила?» «Вообще-то он прятался и просил никому ничего не рассказывать». ну мы друзья». «Это и есть проявление дружбы», — произнес Илья, не отвлекаясь от дороги. «Руслик не хотел нас напрягать». «Нас не стал напрягать, а к ней обратился?» «Не к ней, а к Аде». «Извини», — Платон перевел взгляд на девушку. «Извини, пожалуйста». «Ничего страшного». Однако прохладным тоном девушка ясно дала понять, что Платону следует быть более отзывчивым. «Почему Руслик обратился к тебе? Он нам не доверял?» «Господи, Тоша, ну неужели непонятно?» «У Ады есть дом, и нет родителей, которым нужно что-то объяснять». «Ада, извини, дорогая». «Ты абсолютно прав, Илья», — спокойно ответила девушка. «А у нас с тобой, Тоша, своих домов пока нет». «Думаешь, дело в этом?» «Уверен, что в этом». «Понятно», — Платон помолчал. «Ты сама его отвезла?» «Нет, только ключи дала». «И каким он тебе показался?» «Напуганным! Тоша, что за глупые вопросы? Ты хоть представляешь, сколько Руслик проиграл?» «Нет. А сколько?» «Столько, что ему пришлось прятаться», — хмуро сказал Илья. «Цифры в данном случае значения не имеют». «Я думаю, дело не только в цифрах», — медленно произнесла Ада, закуривая тонкую сигарету. «В первый и последний раз», — сказал Илья, — «отец запрещает курить в машине». «Хорошо, больше не буду». Ада чуть опустила стекло. Октябрь в этом году выдался холодным, и с улицы сразу потянул резкий воздух. «Так вот, я думаю, дело не только в цифрах. Родители Руслика — люди не бедные и со связями». «Руслик очень гордый». «Но никогда на кону стоит жизнь». «Это верно», — кивнул Платон. «Руслик обязательно обратился бы за помощью к маме с папой». Но, судя по всему, он натворил нечто такое, что даже они не в силах помочь. «Что же мог натворить?» «Да что угодно!» — вновь вступил в разговор Илья. На руслике висел огромный долг, и чтобы от него избавиться, он мог принять любое предложение, даже самое дурацкое. «А, и кого-то очень сильно разозлить?» — сообразил Платон. «И кого-то очень сильно разозлить!» — подтвердил Илья кого-то, чьи возможности намного превосходят возможности его родителей. Несмотря на молодость, ребята уже понимали, что мама и папа далеко не всегда способны оказать помощь, что в мире есть люди сильнее и могущественнее их, и если таких людей разозлить, на компромисс можно не рассчитывать. Это вору можно сунуть деньги и договориться. У вора чести нет». «И какое бы положение вор не занимал, он на все пойдет ради наживы. Вора можно купить». Но Руслан, судя по всему, разозлил не вора. он что было потом?» — хмуро спросил Платон. Руслик сказал, что постарается оказаться в доме незаметно. Поедет сначала на электричке, потом на автобусе, а потом пешком и войдет на участок через лесную калитку. «И будет сидеть там так, что его никто не заметит?» «Осень», — Ада выбросила окурок в окно, однако стекло поднимать не стала. «В сухарях сейчас мало народу». «А охрана на что?» — буркнул Илья. «Охранникам я позвонила и сказала, что у меня поживут друзья». «Но не сказала, кто именно?» «Нет, конечно». «Ясно, что дальше?» «А дальше я вам показывала», — вздохнула Ада, вновь достала мобильный телефон и вызвала на экран последний СМС. «Розалия, старая сука, меня сдала!» Конец. И ребята отчаянно надеялись, что это конец текста, а не их дружбы с Русланом. Понимали, что возможно все, но гнали грустные мысли прочь, надеялись на хорошее. «Как Розалия могла сдать Руслика?» — негромко спросил Илья. Он обращался к Аде, однако ответил Платон. «Заметил его в доме». «И что?» «Что? Что?» «Заметил. А дальше что? Откуда старуха знала, что Руслик там прячется? А главное, откуда ей было знать, от кого он прячется?» «Я не знаю. Приедем, спросим». «У кого?» «У охранников, например». «А им откуда знать?» «Ну, чё ты от меня хочешь?» «Мы все на нервах», — сказала Ада, беря в руку сигаретную пачку. Илья посмотрел на неё через зеркало заднего вида, но промолчал. Девушка закурила. «У меня плохие предчувствия», — вздохнул Платон. После его заявления в салоне на несколько секунд установилась тишина, а затем Ада криво улыбнулась. «Знаешь, Тоша, эту фразу должна была произнести я». «И это еще почему?» Платон попытался возмутиться, посмотрел на Илью в надежде на поддержку, разглядел на лице другу улыбку и смутился. Пробубнил. «Но у меня и правда плохие предчувствия». Отвернулся и молчал весь оставшийся путь. Все молчали, а Руслане они сказали все, что могли — а говорить на другие темы не хотели. Чем дальше от Москвы, тем меньше становилось машин, и даже обычно осторожный водитель Илья прибавил, начав то и дело превышать скорость, что вызвало у любящего погонять Платона снисходительную улыбку. Однако садиться за руль он больше не выражал желания. Подъезжая к поселку, Илья спросил, «У ворот остановимся?» И Ада ответила, «Обязательно. Может, сначала в дом? Может, нам не придётся в него заходить?» «Ты серьёзно?» «Нет. Но сначала давай поговорим со сторожем». С пожилым отставным майором Беликовым, который вот уже несколько лет возглавлял охрану сухарей и, разумеется, знал ребят лично. «Заехали развеяться?» — спросил он, выйдя из будки, и улыбнулся. Вроде как обычно улыбнулся, но забыл или не подумал о том, что перед ним уже не дети. Пусть еще молодые ребята, но уже успевшие растерять часть наивности и мгновенно почувствовавшие фальшь. «Вы знаете, зачем мы здесь, дядя Вася?» — вдруг сказала Ада. И сказала так, что улыбка мгновенно сползла с лица отставного майора. «Я понимаю». «Вы понимаете» поддержал подругу Илья. «И еще вы понимаете, что мы ничего не сможем доказать. Но самое главное, мы не имеем к вам никаких претензий. Мы не идиоты». «Вы ничего не могли сделать», — добавила Ада. «Мы просто хотим знать, что произошло». Беликов помолчал, внимательно разглядывая ребят. Затем обернулся, убедившись, что никто не подошел бесшумно сзади. Вздохнул и вытащил из кармана пачку дешёвых сигарет. Ты поэтому не сказал, что жить в твоём доме будет Руслан? Да, кивнула Ада. Как они узнали? спросил Илья. Они не знали. Беликов щёлкнул зажигалкой и раскурил сигарету. Приехали вчетвером в большом чёрном внедорожнике. А что за люди? Сам не понимаешь. Илья хотел ответить, что не понимает, но поймал взгляд ады, сообразил, что выпендриваться не надо, и дернул плечом. «Извините, дядя Вася». Беликов кивнул и продолжил. Они спросили, живут ли здесь Аскеровы. Я ответил, что жили раньше, но пару лет назад дом продали. Люди из внедорожника ответили, что знают, но ищут друзей Аскеровых. Я ответил, что сейчас тут никого нет. Они сказали, что проедут и посмотрят. «Вы их пропустили?» — спросил Платон. И прикусил язык, потому что на него, как на идиота, посмотрели все — и Ада, и Илья, и Беликов, потому что было абсолютно понятно и то, почему охранник поселка пропустил людей из внедорожника, и то, почему потом не позвонил в полицию». «И вот, что я вам скажу, ребята, они про вас знают». «Что?» — не сдержался Илья. «Что вы имеете в виду?» — упавшим голосом спросил Ада. А Платон судорожно вздохнул, но промолчал. «У нас по всем улицам видеокамеры расставлены», — напомнил Беликов. «Я тех людей пропустил, а сам пошел смотреть, куда они подадутся». И точно вам говорю, они хорошо знали, куда нужно ехать. Сначала отправились к старому дому Руслана, походили вокруг него, убедились, что он пуст, поговорили с соседом. Там сейчас один только Жигалин живет. Потом побывали у вашего дома Илья и у вашего Платон. Потом поехали к вам. Беликов посмотрел на Аду. Ваша соседка с ними говорила. «Лилия Николаевна до сих пор здесь?» «Нет, другая соседка», — ответил Беликов. «Розалия». «Розалия их пустила?» — удивилась Ада. «Не впустила. А за ворота вышла, только не сразу. Люди около участка побыли, позвонили в соседние дома, и Розалия к ним вышла». Охранник помолчал. «Я не знаю, что было дальше». Знаю только, что люди из внедорожника зашли на участок Розалии, а минут через двадцать вышли, и с ними был Руслан. «Перелезли через забор», — угрюмо сказал Платон. «Он там низкий». «Она видела Руслика», — очень холодно произнес Илья. «Она, сука старая, видела Руслика и не промолчала». Ада отвернулась и смахнула с глаза слезинку. А потом они пришли ко мне и велели стереть все записи, но и от себя добавили несколько слов. В подробности Беликов вдаваться не стал, но ребята прекрасно понимали, что люди из внедорожников могли сказать, а главное — пообещать начальнику охраны поселка. Расставшись с ним, ребята отправились в дом ады, однако ничего интересного не обнаружили. Руслан здесь явно жил. Остались вещи, продукты, в том числе скоропортящиеся, но самого его в доме не оказалось. Следов борьбы тоже не нашли, как и следов проникновения. То ли Руслан забыл закрыть дверь, то ли люди из внедорожника были профессионалами. А увидев их, Руслан сопротивляться не стал. То ли не успел, то ли растерялся. «Беликов сказал, что Руслик вышел из дома сам», — произнесла Ада, выходя на террасу. «Его не били». «Это последняя хорошая новость о нем», — эхом отозвался Илья, беря у девушки сигарету. «Не говори так». «Ты сама это знаешь». «Руслик наш друг! Друг! Друг!» Платон схватился за голову и нервно прошел по террасе. «Он жив! Он выкрутится! Он умеет!» А в следующее мгновение ада вскрикнула, и одновременно с ней Платон. Вскрикнули от неожиданности, потому что эмоциональная речь Платона была прервана громким ударом прилетевших на плитку террасы ключей. «Связки ключей!» той самой связки, которую Ада дала Руслану. Ключи упали между ребятами, заставив их вскрикнуть, замолчать, повернуться и посмотреть настоящую на балконе старуху. Убедившись, что ее заметили, Розалия выдержала театральную паузу и громко захохотала, глядя на растерянных ребят, наслаждаясь их горем, захохотала жестоко. Захохотала, как победительница Захохотала И тогда ада негромко, но так, чтобы услышали друзья, сказала — Я хочу ее убить — Ты серьезно? Абсолютно. — Абсолютно — Илья! Платон посмотрел на друга, но тот промолчал — Вы рехнулись! — Прекрати истерику попросила девушка о какой истерике ты говоришь я тут самый мать вашу здравомыслящий самый спокойный и хладнокровный вы рехнулись обсуждать происходящее в доме не стали присутствие розали и мысль, что здесь совсем недавно ходили люди из внедорожника заставили ребят быстро собрать вещи руслана и уехать Говорить на какой-то из улиц посёлка тоже посчитали опрометчивым. Зачем становиться звёздами системы видеонаблюдения? Покинули сухари, выехали на шоссе и там остановились. Для того, чтобы обсудить последние слова Ады. «Я хочу её убить», — повторила девушка. Повторила холодно, спокойно, зло. «И я...» — сказал Илья, который размышлял о словах ады всю дорогу. — Зачем? — окончательно растерялся Платон, который никак не ожидал подобного заявления от прагматичного и расчетливого друга. — Она убила Руслика, — ровным голосом ответил Илья. — Не она! — Все равно, что сама. — А мы убили ее собаку! — Хочешь сказать, что размен состоялся? «Голова Руслика за убитую Мару?» «Нет», — пробормотал Платон. «Нет, конечно, но...» «Я не смогу жить, зная, что она жива». Ада снова закурила. «Что она смеется над нами? Что она видела нас на террасе и смеялась над нами? Она убила Руслика, и если у нее появится возможность, убьет нас. Я ненавижу и боюсь старую ведьму, и я хочу, чтобы она сдохла». «Однако без вас у меня вряд ли получится, поэтому я спрашиваю, вы со мной?» «Да». и может быть!» Платон вновь, как на террасе, схватился за голову и пошел вдоль дороги. «Этого не может быть!» Шагов через десять развернулся, и когда подошел к БМВ, услышал вопрос Ады. «Ты с нами?» И молча кивнул. «Тогда сделаем так». Когда доедем до Москвы, отдадите мне телефоны, я их оставлю дома. Если что, скажем, что были у меня. Втроём, уточнил Илья. Втроём. Хорошо. Я сначала заеду домой, потом за Ильёй. Тоша, тебя мы подхватим около станции метро Бульвар Дмитрия Донского. Это где? Разберёшься. А как вы доедете? Я возьму машину бывшего. А он где? «В командировке!» «Бывший разрешает тебе брать машину?» Поднял брови Илья. «А ты бы не разрешил?» Удивилась в ответ Ада и сразу же продолжила. «И вот еще что. Одежду, в которой мы убьем старуху, придется сжечь. Ну, кроме трусов, наверное. Поэтому продумайте, что вы наденете, чтобы этого не хватились домашние. А если такого нет, купите что-нибудь». «И обязательно возьмите сменную одежду. А лучше, езжайте в ней, переоденемся на месте». «Вижу, ты все продумала», — заметил Илья, глядя на девушку в упор. «Не все», — спокойно ответила Ада. «Остальное додумаем по дороге».